Мечтая о могучем даре Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой. блонтинистый, почти белесый, В легендах ставший, как туман, О, Александр, ты был повеса, Как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе выкованной славы Трясёшь ты гордой головой, А я стою, как предпричастим, И говорю в ответ тебе, Я умер бы сейчас от счастья С подобленной такой судьбе. Но обречённые на еще Ещё я долго буду петь, Чтоб и мое степное пенье Сумело бронзой прозвенеть.